Рассказ Григория Кабанова «По головам» читает Григорий Родственников. «В женщине, вяло бредущей по забрызганной кровью асфальту, я узнал свою мать и, не задумываясь, спустил курок. Ее череп взлетелся на части, а через секунду воспоминания об этом вылетелись из памяти. Кому теперь врать, перед кем устроить фальшивый спектакль?» Я все же и шел по головам. Мне из детства было плевать на тех, с кем я рос. И окончательное безразличие пришло с переездом в собственную квартиру. Ненавижу ложь. Ненавижу тех, кто изображает показную заботу. Никому никогда ни до кого нет дела. Время не повернуть спять. Она умерла давно. Я убедлюсь куклу с ее лицом. К чему горевать о той, что ассоциируется только со склоками, вечным недовольством и нареканиями, За несделанные уроки Ненавижу ложь Супермаркет Время пополнить провизию Надеюсь, зомби убили охранников до того Как те израсходовали весь боезапас В первую очередь иду не к полкам с консервами А клочем черной формы на полу Перемешанную с внутренностями Какая удача! Стечки на два магазина Молодцы ребята, чисто сработали Приятного вам аппетита Как я сразу не почувствовал его вонь? Он выпрыгнул из смердящего мрака и обрушил у меня тяжелый стеллаж. Прокляйся, черт! Получи, тварь! Сдохни! Господи, я весь в его мозгах. Мне конец, мне точно конец. Быстрей-ка с алкоголем. Нет, лучше с лоркой. а как же жжется, ничего. Зато буду жить. С меня хватит. Нужно возвращаться домой. Люба пропала еще позавчера. Помню, как в новостях объявили о карантине, о том, что у нас никто не будет спасать. Люба стоял на кухне и пыталась приготовить что-нибудь из того, что лежало в холодильнике. Мы поругались. Я от души отметил ее. Она устроила истерику и ушла. Это было два дня назад. И вот теперь я дворами иду мимо толп, ржавших на цветок которые на самом деле тяжело больны и умирающие люди. Из-за повреждения мозга они не способны делать осознанные действия. Никто даже не знает, испытывают ли они страдания. У обычного человека из-за этого давно бы остановило сердце. А может быть зомби как раз и испытывают боль. Именно поэтому кидаются на каждого, кто проходит мимо. Например, та женщина, из ноги которой торчит облом кости. Лицо прикосилось в безумной гримасе. Знакомое лицо. Неужели? Вряд ли это она. Нужно подойти ближе и убедиться. Учуев мой запах, эта полуразложившаяся кукла бежит в мою сторону. «Подожди, детка. Сейчас я прерву твои страдания. Сейчас!» «Почему я не стреляю?» «Нет, пожалуйста, нет. Это все-таки ты. Но вот и все» она лежит и не дышит. Из ее ран не вытекло ни единой кровинки. Подумать только. Всего за два дня из красавицы она стала ужасной тварью, даже отдаленно не напоминающей человека. Что же это за зараза такая? Что со мной происходит? Почему меня так трясет? Я пострелил родную мать без малейшего сожаления. Она телом очередной шалавы горюю. Неужели все это так болезненно переживаешь смерть тех, кого хотя бы расстрахнут? Смешные мы существа. И правильно, что мы обречены на вымирание. А нет, неправильно. Пока я жив неправильно, буду буркаться, пока не сдохну. Я всегда шел по головам. На, на! и черепа. И истор для потоки кровавого пара. Я даже не успел рассмотреть, были это зомби или нет. И хорошо, что пострелил. От живых всегда... «Больше проблем, плевать, чей это голос!» «Кто-то зовет на помощь!» «Что ты кричишь? Приманишь кого-нибудь!» «Мертвецам все равно, они ориентируются только по запаху!» «Но выжившие — совсем другое дело!» «Если на твои вопли, дорогуша, сбегутся какие-нибудь моральные уроды, тебе однозначно не поздоровится «Поверь, я знаю, о чем говорю!» «Я такое уже видел!» «Хотя что это я? Разве я не такой же, как они?» Ладно, притворюсь, что спасая ее из светлых побуждений Мне уже на все наплевать Когда мы доберемся до убежища, я и сделаю с ней то же самое Просто потому, что никто мне не помешает Лучше я об этом не знать Крячься! Выстрел в в ответ пальба Твою мать! Да же скорее! У них автоматы, сиди тихо, я должен знать, что происходит Шаги уже ближе Как же громко нахнычат. Пристрелить. А с другой стороны, как ты посмотри, приятно слушать под боком женские сдоки. Эх, хватит бы выжить. Так, приготовились. Они выйдут оттуда. Примерно на таком уровне покажется голова. Ну же, на, тварь. Второй, держись, держись, сука, шмальну, получил. ха ха какая их, а? Красава. Поднимайся, вытри слезы и возьми второй автомат. Да перестань ты плакать Они плохие были, плохие А я хороший, я очень хороший Во всем, веришь? Даже этой шлюхе Любе И той нравилась И тебе понравится Идем скорее Эх, какая аппетитная попка Долго ей придется разводить эту телку Или надо быть стогнуть ее Для порядка пару раз по смазливому личику Надеюсь, на девочка умная Сама даст Господи, да сколько же там их Подожди, не стреляй Отдача у этой пушки женская Сейчас я положу этих мертвецов Нам до убежи всего два шага Держите, получайте! Вот и все, весь рожок? Боже, нет, там же еще Давай сюда второй Осторожно, одиночество Слушай, трясутся Слушай, я буду тебя прикрывать А ты бери ключи, открой эту дверь Понимаешь, ту? Жрите, подавитесь, опять! чтоб Заклинило, или патрон так быстро кончились Где пистолет? Вот вам, ха! Другое дело! Молодец, открывай! Стой! Нет-нет, как же так? Как же ты? Не оставляй меня здесь! Я даже не знаю имени. Нет, не могут люди быть такими подлыми. Осталось два магазина. Она вспомнит. Она обязательно вспомнит обо мне, откроет эту чертову дверь. Откроет. Откуда ты выпрыгнул? Нет, моя рука, моя шея, моя кровь. что за дурацкое чувство? Я всегда шел по головам. Разве открыл бы я сам на ее месте? Открыл бы какому-то незнакомому убийце, которому все равно зомби ты или живой человек. Кого я смешу? Господи, как же это весело! Проклятие! Какая адская боль! Черт подери! Глаза закрываются. Мне всегда было любопытно, когда дает жизнь за кого-то, какое возникает чувство. Судьба шутница. Вот уж не думал, что сам когда-нибудь так поступлю. Я всегда шел по головам, что чувствую жертвуя собой. Как же это смешно. Вы слушали рассказ Григория Кабанова «По головам», читал Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звукорежиссура Дмитрий Сентемов, 2015 год.